Глава двенадцатая. Стой! Стой, прошу тебя! Да стой, пень Осиновой! Захарий Тютчев успел схватить повод коня у квашни. Эти нукеры собакам подобные, побежишь, порушит. И так порушит, понеже. Сувала с диким визгом и свистом летела на малую горску русского посольства. На десяток конных и телегу с сундуком — сотня нукеров. — Порушат, Захарка, ей-богу, порушат! — задрожал квашня и запричитал. — Кабы не твой поганый язык, не послал бы тебя великий князь сие посольство. А то как же без Захарки? Языкаст? Вот теперь... — Затвори уста, башка мутноумная, читай молитву. Времени Арефию Квашне как раз хватило на молитву. Егор Патрикеев, с которым лет восемь назад Тютчев спал в переходных сенях великокняжеского терема, не мог читать и молитва, пересохла во рту, язык завяз, как саха в глине. Толмач Яков Усатов крестился одервеневшей рукой, и лишь Елизар Серебрянник — отобранный в посольство Захарием Тютчевым, твердил, щурясь на дикую сотню татар. — Ужель пропала? — бабина трепала. — С нами крестная сила! — перекрестился Тютчев, потрогал белесые усишки и один тронул коня навстречу. Лавина налетела с оголенными саблями, расплескивая июньское солнце По кривым жалам она объяла коня тютчего, оттеснила его к телеге. Конь заржал, поднялся на дыбы и едва сумел опустить копыта, как сотник нукеров уже кинулся к сундуку на телеге. Кругом визжали и свистели, рвали пуговицы с одежды послов. Сабли мелькали над шлемами нукеров и едва не касались голов русского посольства. Пахло потом сыромятной упряжью гнилым мясом из-под сёдел и киселью кумыса. Он лился у сотника из кожаного архата, привязанного к корчаку седла и раздавленного в давке. «Отпрянь — От прянь! — крикнул Тютчев, приподымаясь в стременах над склонившимся к сундуку сотником и еще над десятком голов гроздями нависших над сундуком. Мгновение могли спасти и погубить. Погибнет не просто десять человек или сундук с серебром и золотом, нет. Тут может погибнуть дело. Тютчеву большие бояре поручили вызнать в Орде их замыслы и оттянуть по возможности нападение на Русь, а также получше прикинуть силой Мамая, о коих по Москве и всей Руси шли страшные толки. Отпрянь! Из последних сил выкрикнул Захарий и хлестко ударил ладонью прямо по широкому лицу сотника. Не успела сотня опомниться, завыть, изрубить русского наглеца, как он снова привстал в стременах, поднял руку и выкрикнул «Царь Мамай! Царь Мамай! Сундук Мамаю от князя! Мамай отрубит ваши башки и бросит собакам!» кричал Тютчев по-татарски, и, видя, что всадники отпрянули от телеги, пустил своего коня вокруг, все оттесняя врагов. — Асаул, фиди нас к царю Мамаю! Сотник качался в седле, унимая звериную злобу, и сабля его страшно ходила вдоль конского бока. Наконец он погасил застывший оскал своей улыбки и подал команду своим. Но Керы выстроились на скоро и, охватив посольство с обеих сторон, пошли легкой рысью, держа направление на полуденную сторону, туда, где на реке Воронеж приостановил свою орду Мамай. «Захарка, полоумная ты абразина. Я с тобою больше никуда, вот те крест святой, — бубнил Квашня. Пропадешь с тобою, окаянная сила. Без меня пропадешь, Квашонка. Елизар Серебрянник молча и украдкой вытирал под солба. — И ты устрашился? Али смертью ты не умыван, Елизар? Всяко бывало. — Только ты вельми круто взял, Нони. Отбуеручил пястью пороже. Этакого я еще не видывал. Егор Патрикеев вымочил наконец язык. Чует сердце мое. Не вернуться нам в край отчий. Ты хоть перед мамаем не растворяй уста лающий, молю тебя, Захарка. Мукеры скакали легкой рысью, свесись кто на левую, кто на правую сторону. И, держась и крою ноги за седло, так отходили затекшие зады. Захарий, я тоже страшуся, признался один из кметий охранников Возничий. Тебе страшится пупок тешить, а у меня в отчиной деревне сын кому страшней. Елизар понял, что родила ему сына та самая полонянка, которую выкупили они в сарае. Дорога, показавшаяся в степи, вывела к реке, круто пошла вниз. «Попридержи коня», — обернулся Тютчев к вознику. Брод оказался неглубоким. Поднялись на другой берег, миновали худосочный лесок, и вот уже замелькали вдали сначала головы и горбы верблюда, потом тучи коней, залучились высокими колесами арбы, поставленные плотной цепью, выгнутые в открытое поле. Орда в походе, — негромко заметил Захарий и строго добавил, — примечайте, кто жив останется, великому князю доведет. С тобой останешься, — шмыгнул носом квашня. Четверо суток без малого продержали русское посольство в окружении татарских арб и походных ставок Из-за коих ничего не было видно. Пока с завязанными глазами их провезли к середине походной орды. Захарий Тютчев насчитал 14 караулов, где их окликали. Караулы эти круги арп и ставок, развернувшиеся вокруг главной ставки Мамая. Внешний круг был замечен тютчевым издали. Это была бесконечная цепь телег уходившие к горизонту и вмещавшие в себя не меньше воинов, чем было их у Углана Бегича на воже. Следующие круги, расстояние, между которыми было сажений в двести, Захарий считал конский шаг были короче, и чем ближе к ставке Мамая, тем отборнее ставились воины. А у самой середины этой непробиваемой паутины Самкнулись 10 тысяч самых отборных кошиков число некогда назначенное Чингисханом для личной охраны в этой тьме воинов каждый отвечал за другого все следили и друг за другом из десятой части общей добычи принадлежащей хану немало перепадало именно им кошикам из личной охраны Тютчев благодарил судьбу, что она надоумила взять в посольство Елизара. Этот кузнец серебряных дел мастер предусмотрительно взял и уложил в телегу пуд вяленного мяса и сухого сыра. Он же настоял на том, чтобы взять бочонок квасу. Теперь, когда татары не давали посольству ни есть, ни пить, ожидая, видимо, унизительных просьб, Тютчев со товарищи держался вполне независимо. Ни один из кошиков не осмеливался пока нанести обиду. Но если мамай повелит... Дрожь по коже Тютчева осыпалась холодным горохом, а что до квашни, то ты вовсе слинял с лица. Утечь бы, — мечтал он вслух. Самое бы время, — соглашался Тютчев, понимая, что они... Все самое главное поняли. Орда пребывала в большом походе, из которого нет возврата без кровавой рати, ибо ничто и никто не сможет уже остановить эту лавину, в которой в четверо, в пятеро больше войска, чем было у Бегича, даже если не считать наемных войск генуэзцев, черкесов, ясов, копчаков, буртасов и прочих народностей, населявших бескрайние просторы Улуса-Джучи. Утечь бы, да великому князю, что нет надежды на исход мирный, что все поднялись в Ордынской степи от мала до велика. Сколько раз слышал Тючев плач детей в ночи, рев верблюдов, ослов, звуки, пробивавшиеся сквозь ржание и топот сотен тысяч коней, и говоривший о том, что семьи двинулись за войнами, а это признак большой войны, предвестия кровавых ратей. За ними пришли на рассвете четвертого дня. Глаз не завязывали, но Тютчеву позволили выбрать спутников не более двух. Он назвал Квашню и Елизара Серебрянника. Кошиком велел уйти и ждать за шатром. Посовещавшись, те вышли с белые зубы. Тютчев со товарищи помолились, простились с оставшимися и вышли навстречу судьбе. — Квашонка, ты прости меня, ежели что приключиться! — дрогнул голосом Тютчев, и орехи Квашня не нашел сил на ответ. Только Елизар напомнил. — Ты, Захарий, Не давай, но не сердцу себя обороть. Понеже удавить нас за язык твой татарва, за благо почтет. Полно! Я князеву волю творю, на том крест целовал, а посему службу превыше главы своей держу. Направляйте стопы свои с молитвою. И дома на печи гинут люди. Их вели по проходу между двух рядов нукеров, и тянулся тот проход на полверсты. Ближе к ярко-желтому шатру Мамая, горевшему вдали на восходе солнца, стояли рядовые кошики, реже, и все чаще мелькали бляхи десятников и сотников, одетых в ратные доспехи. Еще ближе к шатру, у самой преисподней, где горели два огня в больших глиняных плошках, между которыми надо было пройти, Мелькнули крохотные алмазные полумесяцы на шее у темников, но эти начальники не остались на воле, а вошли в шатер. Захарка прошел первым, отфыркнулся от воды, которой окропили его две женщины, стоявшие с копьями у огней. Следом за ним прошел Квашня и, наконец, Елизар, соковцом серебра и золота в руках. В шатре ставке лежал окованный медью порог, видимо, деревянный, на который никто не наступил, даже квашня, уже терявший голову. Мамай сидел на высоком троне. На ступенях престола спиной к нему сидели верные его соратники. Те самые, что помогли ему подняться на этот трон. Ныне они были задарены дорогим оружием, одеждой, у многих поблескивали алмазные полумесяцы темников и угланов. Тютчев встретился взглядом с сорыхожой, на шее которого блестел малый полумесяц темника. Бывший ханов посол узнал в московском после того юного гридника, что задорился восемь лет назад в Москве когда сам великий князь не пожелал впустить пьяного ханского посла в терем и велел откачивать его водой у колодца. Недобрая улыбка блеснула на миг под бритыми усами и погасла. До тючего было уже не до сарахажи. Мамай взирал с мягкого, сложенного из подушек походного трона, весь освещенный светом нового дня вливавшимся в широко раскрытый вход. Перед ним прямо у ног глыбился громадным телом его личный охранник Тимир Мурза. Чуть ниже два угла на левого и правого крыла. По правую руку, сияя бронзой и золоченными шлемами, сидели на низких скамьях более двух десятков темников. Одни темники. Захарий быстро пересчитал их и помрачнел. Только под их началом было у Мамая больше двухсот тысяч воинов. От входа прошел тронус Рахжа, грубо оттолкнул Тючева со товарищами шага на три назад, а сам стал на нижнюю ступеньку к левой ноге Мамая, как раз над двумя его женами неслышно хлопотавшими на ковре, уставленном кувшинами и чашками. Мамай делал вид, что не замечает русское посольство, что-то шептал женам, пробовал напитки из чаш. Ноги его, неподобранные теперь под себя, казалось, мешали ему. Он не находил им места, не раз укладывая на спину и плечи сидевшего под ним Тимир Мурзы. При этом видны были его просторные, шитые золотой канителью зеленые башмаки, отороченные горностаем. Но вот он глянул на русское посольство, чуть шевельнул правой бровью, коса стрельнутый к виску и сердито выплеснул на ковер остаток напитка из чаши. Около минуты в упор смотрел на Тютчева. Захарий. «Окаянный, не губи, стань на колени!» — прошептал квашня и первым повалился на ковер. Великому царю Орды, великий князь Московский, кланяется оковцом серебра до да злата, начал тютчев, неожиданно крепким голосом и преклонил колено, ставя сундучок на нижнюю ступень возвышения. Мамай фыркнул брезгливо. Что-то залопотал, визгливо и с трудом, видимо, горло его заливало к старости жиром. Тютчеву было известно, что он мог говорить по-русски, но верно не желал. Толмач Сарыхажа замешкался, и Захарий сам заговорил. — Как здоровье твое, великий царь Орды! — Выпрашивают ли о здравии тех, кто бессмертен? — воскликнул Сарыхажа, и перевел свои слова для всех. Еще не улегся гул одобрения, как Мамай вдруг дернулся на подушках, побагровел. Так темно стало его желтое лицо и сбросил с ноги башмак прямо в тютчево. «Дарую тебе от славы пришедшему, отпадшее от десятой ноги моей. Сочти за великую честь, и разгласи паруси, что дев след за башмаком сим. Мои стопы пожалуют, а вы, угланы, темники и тысячники, возьмите сие злато, накупите плетей, дабы было чем гнать рабов за Волгу. — Берите немедля! — вскричал Мамай, и, дотянувшись босой ногой до ковца, толкнул его. На ковер, усыпанный серебряными монетами и золотом, кинулись его угланы, темники и тысячники, все загребли в свалки, зажали в кулаки и снова расселись по местам. Помни, раб, все злато и серебро княжества московского и всех иных княжеств, все ляжет в руки мои. Все земли, непокорной ныне Руси, раздарю служащим мне, а самого князя Митьку приставлю пасти стадо верблюжье. Великий царь Орды, я еще не твой раб, но слуга великого князя Московского, а князь мой и повелитель не станет пасти стадо верблюжье. Понеже и окромя его есть на Москве добрые пастухи, те, что преславно гнали твоих верблюдов с реки. Сильный удар ногой в грудь повалил Тютчева на ковер. То ударил его Тимир Мурза, услыша, как зарычал в злобе мамай. Вся ставка своим кинулась на троих русских, и они исчезли под кучей разъяренных начальников татарского войска. «Захарка, идолище! Что натворили уста твои поганые?» — раздался еще голос квашни. К этому голосу, казалось, прислушались темники и придержали руки на горлах поверженных. Тут раздался окрик Мамая. Все отпрянули, упятились по местам. Мамай давал русским послам еще мгновение жизни. — Посол Тютчев! — мамащурился, щурился, разглядывая, подавшись вперед, несильную нуладную но фигуру Захарии. Увидел кровь на щеке и белесых усах. Понравилось, как он деловито по-домашнему, утер ту кровь из-под дюполы своего длинного кафтана, шитого из дорогой камки. Ты смел, Тютчев! А смелость в Орде... Ценилась издавна. Иди на службу ко мне. Благодарствую за честь, великий царь. Только мы на двух скамьях, ладно ли человеку едину сидеть? Ныне я службу несу великому князю Московскому. Захарка, губишь, проплакался квашня. А посему вели царь мамай, поначалу едину службу окончить а по той службе уж и о твоей думать. А пойдешь? Не повелось так-то отворачивать лик свой от прежнего господина и к иному переходить? Такое у добрых господ не в чести. Ты мне честью своею пришелся по сердцу. Служи мне, ибо служить надо б сказал мамай. Но и князь Дмитрий силен ныне, да и не гоже царь Мамай мне первому отворачиваться от него. — Ты не первой. На вот, прочтешь ли? Мамай достал из-под тяжелой золотой чаши две исписанные хартии и, рассмотрев, нахмурясь, передал одну через Тимир Мурзу. Тютчев понял что недаром принесены сюда эти письмена. И понял также, что они не поддельные. Понял сразу, как только взглянул на русские буквицы, на брызги пера, на тонкую кожу русской выделки. — Чти громогласно, — посол Захария Тютчев, — а ты перетолмач моим бесстрашным угланам темником и тысячником, велел он сарыхаже. Захарка перекрестился и начал. Восточному вольному великому царю царей, князь Егайло, литовский, про твою милость, присяжник, много тебя молит и челом бьет. Слышах, господине, яко хочешь, Страшите свой улус, своего служебника московского князя Дмитрия. Тою ради малютия царю. Вембо яко обиду творит князь Дмитрий Московский твоему улуснику Альгу Рязанскому, Да и мне пакости так же деет много. Тем же оба молим тебя, всесветный вольный царь. И пришед, видишь и наше смирение а его гордость и тогда уразумеши смирение наше грубости от московского князя Дмитрия. По что стал, чти громогласно притопнул мамай. И егда царь приедет, продолжал Тютчев, и мы его с большими дары встретим и умолим его, да возвратитесь, царь во А мы, княжение московское, разделим себе царевым велением надвое — ова к Вильне, ово к Рязани, и даст нам царь ярлыки и родом нашим панас. Внял ли посол в грамоту? Внял, великий царь Мамай. Токма и народцы, и грамоты их нам, русским, не в указ. Сия хартия творение Егайлы, а мне дела до да и я нету. Сказал ты, что не станешь первым от Дмитрия отходить, но ты и не первой, чтить учив иную грамоту. Тимур Мурза оторвал зад от приступы и подал вторую хартию, первую же отобрал. — Чти громогласно, — повелел Мамай. Восточному, вольному, великому царю царей Мамаю, твой посаженник и присяжник, Ольг, князь Рязанской, много тебя молит. Слышах у Господини, что хочешьше идти, отгрозиться на своего служебника, на князя Дмитрия Московского, ныне уба всесветлой царю, Приспело те время. Злато и богатства много, а князь Дмитрий, человек христианин, егда услышит имя ярости твоя, отбежит в дальние места или в Великий Новгород, или на Двину. И тогда богатство московское все в твоей руке будет. Мне же раба твоего князя Ольга Рязанского, милости сподоби. Еще же царю молютя, понеже оба ясмо твои рабы, но аз со смирением и покорением служути, он же с гордостью и непокорением к тебе есть. И многие и великие обиды аз твой улусник приях от того князе Дмитрия, но еще Царю и не то едино, но егда уба о своей обиде твоим именем царским погрозих ему. Он же о том не родит. Еще же и град мой коломну за себя заграбил. И о том о всем тебе, царю, молюся и челом бью, да накажешь его чужих не восхищати. Захарий Тютчев опустил Хартию в руке, подержал и бросил Тимир Мурзе. — Что изречешь, — посол Тютчев, — идешь ли служить мне вслед князьям? Сия Ольгова грамота презренно, царь. Ольг Рязанской таща овца непотребно и зловонно. Он по вся дни под порогом у московского князя стоял, да куски собирал. Он днесь Русь продает, а после и тебя продаст, Великий царь, и недорого возьмет. Ты дерзкое слово, — молвил Тютчев, Прорычал мамай, и вновь на желтизну кожи его Набежал багрянец, забурил щеки и шею. Тимир Мурза и лучшие кошики у входа Изготовились разорвать Тютчева, Скались, как цепные псы, Но Мамай не давал знака, спросил, — Идешь ли служить мне? Захарий понял, что ему не выйти из этого страшного шатра, желтого, как куриный помет, наполненного душным запахом пота немытых тел. Набычился он, вспомни, как гибли в Орде князья и многие слуги их, вспомнил жену и сыновей. Ярослава и Михаила, и тряхнул головой, сгреб шапку и ударил ею о ковер. — Твоя взяла, царь Мамай. Иду служить тебе. Токма, убереги душу мою. Дай сказать о том великому князю Московскому. А во свидетели, пошли со мной слуг твоих, дабы я не обманул тебя и не вверг душу в оклятво преступления. Направляй со мною посольство свое, пиши грамоту. Исполню первую службу тебе, великому царю царей. Мамай прищурился и молчал. Но вот еле прорезалась улыбка на круглом лице его, и он спросил. — Зачем послан ты князем Дмитрием? — Вести мы зачем? — Вызнать, как велико войско твое, — ответил Тючев. — И вызнал? Всего не вызнал, но уразумел, что такого войска, как у тебя, земля не видовала. Ответ Мамаю понравился, и он кивнул. — По-честному, — ответ держишь тютчев, — верю тебе. Я отпущу тебя вместе со своими мурзами, дабы ты сказал улуснику моему, князю Дмитрию, что войско моего... Скоро будет вдвое больше, чем стоит ныне на реке на Воронеже. — Чего испить желаешь? — Квасу! — воскликнул Тютчев, испугавшись, что его отравят. — Я велю поднести тебе кумысу. — Лучше вина Фряжского. — А кумыс? — А кумыс стану пить, как на службу к тебе вернусь. В голосе сам Захарий почуял обман и спешно добавил. Вот те крест, великий царь. Их отпустили к своему шатру. Захарий медленно брел, и земля, казалась прогибалась под его ногами. Орефий квашня обессилел вовсе, он висел на плече Элизара, а тот бодрился, но голос его дрожал. Мало не пропала, бабина трепала. Трудно было понять. Тютчев ли со своим посольством, сопровождая четверых Мурс-Мамая, или эти четверо ведут русское посольство, даруя ему жизнь? Но так или иначе, а те и другие держались розно в степи, напряженно следя друг за другом. В первую ночь Тютчев сам вызвался дежурить у костра, а с татарской стороны был выставлен темником Хасаном Сотник. Эж как шмыгает очами, сыч, — думал Захарий, вынашивая в себе иную, более важную мысль. Он уверился в том, что битва неминуема, и это Мамаево посольство ничего не изменит, только оскорбит великого князя. Так зачем оно это посольство? Мамай решил запугать Русь рассказами о своем войске войска и впрямь превелико. Однако оно тоже способно таять. Среди ночи послышался стук копыт. Тючев подумал, что это один из тех старож, что были высланы в степь еще раньше его посольства. Но то оказался татарский разъезд. Асаул увидел равного себе Асаула, сидевшего у костра, и молча передал ему грамоту. Судя по разговорам, что были у Мамая в ставке, это и была грамота для великого князя. А Саул хотел разбудить темника, но раздумал и спрятал грамоту на груди. Разъезд ускакал в ночную степь, дико, бездорожно, и было в его налете что-то таинственное, докопаться до чего Тютчеву хотелось немедля, но сдержал он себя. На другой день после полудня, когда уже потянуло прохладой аки, встретился русский разъезд во главе с незнакомым сотником из Коломенских. Тютчев выехал навстречу и приказал сотнику окружить Мамаево посольство. Круг князевых воев сомкнулся. Тютчев подъехал к Тысячнику и вырвал у него саблю из ножен. Другие татары кинулись было на Захария. Но Квашня, Подводчик, Елизар и Охрана свалили их с седел и повязали. — Ну, что теперь скажете о Горянской отродье? Добро было вашим Мурзам потешаться над нами в Ставке Мамаевой. — А, убить нас метили. А потом поверили, что Тютчев, убоявшись силы вашей, хану-самозванцу продастся. — А, нет. Тут вам не Ольг Рязанский, тут я, Тютчев, я те плюну, смрадно душа. Тютчев вырвал из запазухи темника Хасана грамоту, развернул сей свиток и прочел по-русски. «Митя, улусник мой, ведомо есть, яко улусы нашими обладаешь, а ли млад есть те то приди ко мне, да помилуй тебя. Как же прийти к вам? Потравите или побьете у агарянское семя? Порубим их, Захария, — набрался смелости квашня. Он весь горел, освобождаясь в этой лихорадке от той омерзительной коросты страха, что оковал его в ставке мамая, и держала все эти дни. Порубим, вот и пропала, бабина трепала. Присказкой Елизара он как бы приглашал в сообщники этого бывалого человека, коему благоволит сам великий князь. Но Тютчев решительно отказал. Не повелось так-то связанных рубить. Кидай троих в телегу, а сотника отправим назад к Мамаю. «Эй, подымайся! Передай своему вонючему самозванному хану, что я плюю в его рожу, а грамотку его поганую — вот!» Захарий разорвал хартию в мелкие куски и швырнул их в лицо тысячника. «Давай коня Асаулу, гоните прочь!» «Уже за догнала Тютчева пограничная стража во главе с Родионом Жидовиным. А с ним попович Андрей Семенов, до да полсотни юных гридников, напуганных, но счастливых. Они были схвачены в степи крупным разъездом татар и доставлены к самому Мамаю. Великий хан был в благодушном настроении, он был доволен, как поговорил с посольством Тютчева, Был доволен письмами Олега Рязанского и Ягайлы. Тайные доводчики сообщили о том, что митрополит Киприан еще не призван на Москву и не принимает участия в объединении русского воинства. К 1 сентября за месяц подойдут войска литовские и рязанские, а тем временем кони Орды наберутся сил на свежей траве, Ведь им еще идти и идти на заход солнца, и мять травы дальних земель, вплоть до неведомых морей, омывающих весь подлунный мир. Мамай накормил русских пленников и велел отправить их с честью и вовремя. Прискакал сотник и поведал, что сделал коварный Тютчев с посольством великого Мамая.